646. Гуру Действие, даже самое сокровенное, творимое в глубине сердца, имеет все же пространственное и общечеловеческое значение. То есть касается всех, ибо сокровенность, невидимость и отделенность существует только на плане видимости плотной. И даже незримая мысль, существуя в пространстве, невидим может воздействовать на каждого способен с ней созвучать в унисон. Поэтому поведение человека наедине с собой перед ликом пространства имеет даже еще более ответственное значение, нежели его видимые дела и поступки.